Давать и получать. 2012 год. Пятница, 29 ноября. Доктор Карадори, это по-прежнему ваш номер? Время 16:44. Здравствуйте, доктор Карера. Да, это все еще мой номер. Чем могу быть полезен? Время 16:44. Добрый день. Хотел спросить Когда вам можно позвонить? Время 16.45. Сейчас я в Палермо. Сажусь в самолет на Лампедузу. Если это не срочно, позвоните мне вечером, после ужина, когда я устроюсь. Годится? Время 16.48. В высшей степени. Заранее извиняюсь за беспокойство. Вы там из-за кораблекрушения в прошлом месяце? Время 16.48 Да, но не только поэтому. Этот остров — невероятное место, чтобы давать и получать. Сами вы как? Время 16.50 К сожалению, не очень. У меня тут тоже кораблекрушение. Мне нужны ваши советы. Время 16.51 Жаль слышать. Я в вашем распоряжении. Позвоните вечером. Время 16.51. Спасибо, доктор. До скорого. Время 16.52. До свидания. Созвонимся. Время 16.52. Кислородная маска. 2012 год. Алло. Здравствуйте. Это доктор Каррадори? Да, это я, доктор карера Приветствую вас. Как поживаете? Ну, как вам сказать? Что случилось? Не знаю даже, как сказать, поверьте. То есть не знаю, как сказать, чтобы это не показалось чудовищным. Тогда рассказывайте, как есть. Адель. Адель? Она погибла. О, Господи, нет. К сожалению, да. Восемь дней назад. Сорвалась в Апуанских Альпах. Как говорят профессиональные альпинисты, такого просто не может быть. А в случае с Аделью это повергает в шок. Вы будете потрясены, доктор Карадори. Чем? Тем, что у нее порвалась веревка. В то время, как она взбиралась наверх перетерлась из-за соприкосновения со скалой. Крак и лопнула. Но веревка не может порваться. Исключено. Она из полиэфирного волокна высочайшей степени прочности. Будь она проклята! Она не может порваться. И тем более она не могла порваться у Адели. Вы же помните, что значила для нее веревка для моей Адели. Что она для нее значила? Веревочка. Увы. Она провела половину своей детской жизни, оберегая эту сволочь, веревочку, чтобы она не запуталась, не порвалась. А потом... Это ужасно. Послушайте, попробуйте меня понять. Я не был бы счастлив, если бы она погибла в дорожной аварии. Но чтобы бы так? Ей-богу! Кто-то должен подать на производителя этих веревок, ибо... Этим занимаются ее друзья, свидетели происшествия. Собираются предъявить иск фирме, производящей эти веревки. Собираются их судить. Обвинители. Я им сказал, что знать ничего не желаю. Попросил их оставить меня в покое и катиться к черту. Я действительно сказал, кто-то должен подать, но, само собой, я подразумевал... И потом полицейские, ведущие расследования, приходят, что-то изымают и морочат голову. Заместительница прокурора Лукки вызывала меня, Но я ответил ей без обиняков, что не явлюсь. Слышать не могу об этой истории. Вы правы, доктор Каррера. Еще бы. Конечно, я прав. Но при всем том... Что вы хотите сказать? При всем том существует причина, доктор Каррадори, по которой я вам позвонил. Какая? Мать Адели. Моя бывшая жена. Ваша бывшая пациентка. Не знаю, как вести себя с ней. М да А как она себя чувствует? Не слишком-то хорошо. Она по-прежнему в Германии? Да. Лежит в частном заведении. Это что-то вроде психиатрической клиники класса люкс. Перешла в хроническую стадию, похоже. Хотя в последнее время казалось... Что... Простите, я что-то упустил. Что казалось в последнее время? Вы ничего не упустили. Это я не закончил фразу. А, хорошо. Короче, я ей еще ничего не сказал. И не представляю, как это сделать. Как сообщить ей... Не... Но вы не должны ничего говорить ей, доктор Каррера. Это обязан сделать лечащий ее немецкий коллега. Я его не знаю. Ни разу не видел. А кто оплачивает ее пребывание в этом месте? Пилот. Отец их дочери. Кстати, я забыл о Грете. Сестре Адели. Надо ведь сообщить и ей. И это еще одна проблема потому что в последнее время они, как бы сказать, ну, в общем, по-сестрински сошлись. По-моему, надо поговорить с этим пилотом. Вы с ним знакомы? Нет. То есть я с ним познакомился 13 лет назад, когда забирал Адель. Она жила в его доме. Но с тех пор больше его не видел. Кстати, Марина развелась и с ним. Тем не менее, он оплачивает ее пребывание в этом лечебном заведении. Да. Тогда он должно быть приличный человек. Надо бы с ним поговорить. Но у меня нет никакого желания, доктор Коррадори. Вот в чем вопрос. Поэтому я вас и побеспокоил. Не хочу говорить об этом ни с кем. Не хочу никому сообщать. И потом, как? По телефону? Или я должен слетать в Мюнхен, чтобы сказать мужчине, который увел у меня жену, что моя дочь умерла? Я вряд ли сумею. Прекрасно вас понимаю. Мне даже еще не выдали ее тело, ибо им занимается полиция. У меня едва хватит сил пережить еще и похороны, когда его выдадут. Ну как я, по-вашему, могу оповестить родственников дочери в Германии? Ну и не оповещайте. Не делайте ничего, что вам не хочется. С другой стороны. Что с другой стороны? Извините. Тут есть еще другое обстоятельство, но... Я слегка путаюсь, простите. Принимаю седативные средства. Не волнуйтесь. Я говорил, что тут есть еще другое. Смелее. Тут еще то, что Адель два года назад родила девочку. Об отце ничего не известно. Адель никогда не говорила, кто это. Девочка – чудо из чудес, поверьте мне, доктор. Говорю, не как дедушка. Она – совершенно новый человек. Ни на кого не похожая. Смуглолицая, то есть мулатка. Черты лица скорее японские. Волосы кудрявые, глаза голубые. Как будто все расы объединились в ней. Понятно ли я, изъясняюсь. Да, вполне. Надеюсь, вы понимаете, что расизм тут ни при чем. Я употребляю слово «расы» для простоты. Понятно. Она африканка, азиатка и европейка в одно и то же время. Она еще кроха, но уже продвинутая. Разговаривает, все понимает, рисует. Посмотреть, так это нечто. В два года. Выросла с матерью и со мной. Мы жили вместе. Я ее дедушка, и вместе с тем я для нее отец. Разумеется. Понятно, что держусь ради неё, Не будь ее, я бы уже утюжил речное дно. Да ладно. Тогда это счастье, что она есть. Ну, в общем, Марина знает малышку. Адель брала ее с собой всякий раз, когда навещала мать последние годы летом. Когда я раньше прервался... Помните, я не закончил фразу? Да. Я собирался сказать что последнее время Марине по каким-то причинам шли на пользу встречи с внучкой. Состояние ее улучшалось. Во всяком случае, так мне рассказывала дочка. Улучшалось настолько, что Адель решила возить малышку чаще, начиная с этого Рождества, которое мы должны были провести вместе у бабушки, поскольку Адель попросила меня съездить с ней и внучкой в Германию. И я согласился. Поэтому, если я ей не сообщу, потому что мне не хочется, потому что у меня на это нет сил, Марина все равно рано или поздно сама объявится. И что я тогда ей скажу? Что Адель умерла и что я ей даже не сообщил. «Понимаю, доктор Карера, вы правы. Мне эта женщина причинила много зла, но она страдала. И сейчас страдает немало, побольше моего. И, боюсь, эта трагедия может стать для нее... Словом, не могу избавиться от этой мысли». Хотя в то же время у меня нет ни сил, ни желания заниматься этим. Понимаете? Понимаю, конечно. И знаете, что я скажу? Вы правильно сделали, что мне позвонили. Я смогу вам помочь. Сам поговорю с немецким коллегой, лечащим врачом вашей бывшей жены. Поговорю и с ней, если будет возможность. Поговорю и с отцом девочки. И с самой девочкой поговорю. Сколько ей лет вы сказали? Кому? Грете? Сестре вашей дочери. Да, Грете. Двенадцать. Но вы не должны. Я немецкого не знаю, но они, наверное, говорят по-английски, не так ли? Он пилот самолета. Наверняка говорит, если вы не против, я побеседую со всеми, избавлю вас от этой заботы. Как вы сумеете? Вы же на Лампедузе, должны работать. Я думал найти адвоката или какое-нибудь доверенное лицо, и позвонил вам только для того, чтобы справиться, не знаете ли вы. послушайте Я приехал сегодня вечером, но в действительности приступаю к работе через неделю. В Риме мне нечего было делать, а здесь работы хватает всегда. Это не остывающая горячая точка, а выжившие в кораблекрушении все как один еще здесь. Но если вы меня снабдите всеми сведениями, я завтра сяду в самолет, долечу до Палермо, а оттуда до Мюнхена и поговорю со всеми этими людьми. Уверяю вас, ни одно доверенное лицо не справится с этим лучше. Но это уже слишком. Я даже не знаю, как вас. Это мое ремесло, в конечном счете. Заниматься хрупкой человеческой натурой после катастроф. Да, катастрофа здесь на лицо Но главная хрупкость. «Увы. Тоже верно. Марина не в лучшей форме, а Грета еще ребенок. Я не их имел в виду». «А кого?» «Вас, доктор Карера, Сейчас вы должны думать о себе. Исключительно о себе. У вас есть все основания не желать заниматься другими. Вы меня понимаете?» Да. Я с вами разговариваю как психиатр и как друг, если позволите. Вы должны сейчас думать не о других, а только о самом себе. И о малышке. Нет. Не путайте доктор Карера. Сейчас вы в опасности, ибо то, что случилось, ужасно и может вас погубить. Мы не думаем о других, Когда сами в опасности. Представляете, как нужно вести себя в самолете в аварийных ситуациях? Помните, что там говорят делать с кислородными масками? Сначала наденьте на себя, а потом на ребенка. Совершенно верно. Вы раньше сказали, что не будь вашей внучки, вы бы уже давно утюжили речное дно. И я вам ответил: это счастье что есть этот ребенок поэтому в реку вы не броситесь но вы не можете махнуть на себя рукой и опуститься не можете потому что есть ребенок как ее кстати зовут мирайдин не понял мирайдин японское имя мирайдин красиво Означает новый человек. Человек будущего. Под человеком подразумевается мужчина. Так как Адель не хотела заранее узнавать пол ребенка. Была уверена, что это мальчик. Понятно. Но и для девочки годится. О да. Она такая женственная. Мирайдзин я имею в виду. Совсем еще малышка. Но, черт побери, настоящая женщина. Охотно верю. Манеры точно у... Простите, я вас перебил. Так вы говорили... Я говорил, что вам сейчас нужно думать о себе. О том, где взять силы и обрести волю. Чтобы заставить себя подняться утром. Но для этого есть мир один. Нет. Так вы будете, как лист на ветру. Эту волю вы должны поискать и найти в себе. Только так вы по-настоящему сможете заниматься внучкой. Дети — это же какое-то сумасшествие. Они воспринимают лучше то, о чем не говорится вообще, нежели то, что они слышат. Если вы будете заниматься Мирайдзин с опустошенным сердцем, она почувствует эту пустоту. Если же вы попытаетесь заполнить эту пустоту, и не важно, получается или нет, достаточно попытаться ее заполнить, тогда вы передадите ей это усилие, а это усилие, попросту говоря, и есть жизнь. Поверьте мне, я каждый день занимаюсь людьми, которые все потеряли. Часто это бывает единственный выживший из всей семьи. У них бездна материальных проблем разного рода. Порой они болеют дурными болезнями. Но знаете, над чем мы работаем? Нет. Над стимуляцией желаний, удовольствий потому что даже в самом бедственном положении наши желания и удовольствия выживают. Это мы их упраздняем. Когда мы сгибаемся под тяжестью горя, то отказываемся от своего либидо, но именно оно является нашим спасителем. Тебе нравится гонять мяч? Гоняй на здоровье. Нравится гулять по берегу моря? Есть майонез, красить ногти, ловить ящериц, петь. Пожалуйста, на здоровье. Это не решит ни одну из твоих проблем, но по крайней мере не обострит их. А тем временем твое тело освободится от диктатуры боли, стремящейся его умертвить. А мне что делать? Не знаю. Это сложно. Всего не обсудишь по телефону. Но в целом вы должны помнить, что в настоящий момент вы очень уязвимы и находитесь в опасности. Что вы должны спасти от крушения все то, что вам нравится. Вы по-прежнему играете в теннис? Да. Так же хорошо, как в юности? Ну, По большей части стараюсь защищаться. Тогда играйте в теннис, к примеру. М-да. Амирайдзин. Я не собираюсь оставлять ее одну. Это должно быть ясно. Даже для того, чтобы поиграть в теннис. Я не собираюсь больше доверять никому свое сокровище. Ни серфингистам, ни альпинистам, ни няням. Я с вами согласен, это разумно, но вам никто не запрещает брать ее с собой, когда захочется поиграть в теннис. Мне надо этим заниматься, чтобы обрести волю к жизни? Ездить играть в теннис, захватив с собой мир один? Я не утверждаю, что к вам вернется воля к жизни. Вероятнее всего, нет но вы в любом случае будете жить. Заниматься тем, что вашему горю угодно было бы вычеркнуть, поскольку это доставляет вам удовольствие. Мой отец был заядлым любителем научной фантастики. У него было почти полное собрание уранией с первого по 899 номер. Он был на них буквально сдвинут пропустил всего четыре выпуска. Но с тех пор, как не стало моей сестры Ирены в 1981 году и вплоть до своей кончины, он умер восемь лет назад. Он больше не купил и не прочитал ни одной книги. Вот видите, это как раз то, что я вам не советую делать. Вам лучше известно, что доставляет вам радость. Занимайтесь этим. Не отказывайте себе в удовольствии. Берите с собой малышку и занимайтесь ею, пока делаете то, что вам нравится. Другого выхода нет. Конечно, было бы неплохо, если бы в этот период за вами кто-то наблюдал. Но, насколько я помню, Вы не держите в части психиатров? Психоаналитиков. Я всегда был окружен психоаналитиками. Но все вокруг меня продолжали страдать как звери. А виноватым всегда оказывался я. Я настроен против психоаналитиков. Но против психиатров ничего не имею. Вы и против психоаналитиков ничего не имеете. Поверьте мне. И все же, как бы там ни было, мой вам совет не испытывать судьбу именно в данный момент. Если вы не собираетесь обращаться за помощью к кому-нибудь из моих коллег, займитесь собой сами. Важно, умоляю вас, думать о самом себе. Наденьте кислородную маску. Дышите. Поддерживайте в себе жизнь. — Спасибо за совет. Попробую ему следовать. — Да уж, пожалуйста. И пришлите мне смс с именами и адресами людей, с которыми я должен повидаться в Германии. Тогда я завтра же утром и полечу. — Сердечно тронут доктор Каррадори. — Правда. — Как я уже говорил, это моя работа. Я как раз собирался спросить. Скольким я обязан? Об этом даже не думайте, доктор Каррера. Я сказал «работа», чтобы напомнить. Я умею с ней справляться. Но позвольте мне оплатить хотя бы траты на путешествие. Не беспокойтесь. Я уже многие годы не плачу за билеты. Не думайте, что вы меня разорите. Доктор, ей-богу, не знаю, что вам сказать. Я тронут. Лучше ничего не говорите. Что я должен сказать пилоту, девочке и моему коллеге в клинике? Я знаю. А вот относительно вашей бывшей не представляю, как вы намерены поступить. В каком смысле? Если она захочет приехать на похороны в Италию, Вы сможете принять ее у себя? Не думаю, что она в состоянии путешествовать, доктор Коррадори. Не думаю, что она справится. Я понял. Но тут ведь никогда не знаешь наверняка. По опыту знаю, что в некоторых случаях шок на время блокирует симптомы болезни. Это не исцеление, но мало-помалу он устраняет физические препятствия вызванные недугом? Я не против принять ее у себя. Теперь, что касается ребенка, Мирай Дзин, думаете, сможете время от времени привозить девочку к бывшей жене, как делала ваша дочка? Я понимаю, об этом преждевременно говорить, но рано или поздно эта проблема встанет. думаю что смогу привозить? Разумеется, когда немного придете в себя. А сейчас послушайтесь меня, сосредоточьтесь на кислородной маске. Хорошо, доктор. Безмерно благодарен. Значит, высылайте все, что мне надо, смсками, Имена, адреса, номера телефонов. Нет. Лучше пошлите на WhatsApp. Тут телефонная связь хуже интернета. Чем раньше вы пошлете, тем быстрее я улечу. Сейчас же посылаю, доктор Каррадори. Отлично. И тогда я завтра улечу. Спасибо огромное. Вы правильно сделали, что мне позвонили. Теперь я понимаю. А это означает что кислородную маску вы все же намерены надеть. «Я ее уже надевал однажды, доктор, когда умерла моя сестра. Верно. А сейчас наденьте снова». Другого выхода нет. «Что верно, то верно. И еще я вам скажу, что я вас люблю. В общепринятом смысле». «Я вас тоже люблю». Доктор Коррадори. «И если получится по времени, я на обратном пути из Мюнхена остановлюсь во Флоренции, если вы не против. Расскажу вам все лично и в малейших подробностях». «Это было бы здорово, но прошу вас, не в ущерб вашей...» «Я же сказал, если получится по времени. Я повторюсь... Приступаю к работе через неделю. Отлично. Будет случай познакомиться с вашей внучкой. А может, даже погоняем шары. Как вы на это смотрите? Вы имеете в виду теннис? Я почти не играю, но почему бы не развлечься? Впрочем, в юности, когда я был натренирован, вы все равно мне вкатили 6.06.1 подумаешь 40 лет назад возьмем с собой девочку и поиграем хорошо хорошо тогда я с вами на время прощаюсь жду все данные высылаю немедленно до свидания доктор коррадори большое спасибо за все крепитесь до скорого до встречи брабанти 2015 год Болгери, 19 августа 2015 года Дорогая Луиза, уже многие годы, когда я разговариваю с тобой, у меня складывается впечатление, что при этом присутствует кто-то другой. Под тобой я имею в виду девушку, которую люблю с 20 лет и которая стала женщиной, матерью, а сейчас и бабушкой. Уже давненько, когда я разговариваю с тобой, не считая той девушки или того, что от нее в тебе сохранилось, у меня и правда возникает ощущение, что я беседую с чужим человеком. Больше того, чтобы быть до конца откровенным, Признаюсь, мне кажется, что я разговариваю с твоим психоаналитиком. Как ее зовут? Мадам Бриккали? Стриппали? Я замечаю, это Луиза. Замечаю, потому что на лету улавливаю голос психоаналитиков, разговаривающих со мной устами своих пациентов. Людей, которых я люблю. Я имел с ними дело всю жизнь. Я узнаю их. Не стану скрывать. То, что вчера, после стольких лет, ты мне сказала про Джакому, меня сразило. Но хуже того, гораздо хуже были слова, которые ты, дорогая Луиза, сказала мне после этого потому что при твоей неспособности рассказать мне про Джакома, я еще, приложив усилия, могу узнать девушку, которую люблю, и сказать себе «Ну что ж, так получилось, и смириться со всем. Мне 56. Мне не раз доводилось смиряться с худшим. Но, видя мое удивление, когда ты, наконец, решилась выложить всю правду. Ну да, и мое бешенство, оправданное, согласись. Ты вместо того, чтобы сказать мне попросту «Извини», ты не мог бы сделать очередной кульбит, чтобы от меня защититься, ибо я внезапно становился опасностью, от которой тебе следовало бежать. И даже наглым нарушителем границ, которого следовало изгнать обратно, проецирующим на тебя свои комплексы вины. Такое на тебя не похоже. Это все разговорчики, как ее там, мадам пропали, струфели, как, черт побери ее имя, разве не она, автор твоей тирады о героизме? о моем героическом видении жизни, которое завлекает в свои жернова и перемалывает всех, кто мне близок. Разве я не прав, Луиза? Я действительно такой, таким был всегда, с детства. Я действительно мало изменился, и никто не знает этого лучше тебя. У меня героическое видение жизни. Я должен постоянно ощущать себя героем? Возможно. Но так было всегда. Тут нет ничего нового. Во мне никогда нет ничего нового. В крайнем случае мне это можно поставить в упрек. Ты скучный, Марко. Вот это ты могла мне сказать. Даже если потом все само по себе круто меняется, сказать, что я прожил скучную жизнь, невозможно. Сейчас, к примеру, мне предстоит переосмыслить добрый кусок моей жизни. Заново уяснить его в свете того, что все эти годы, вплоть до вчерашнего дня, Ты от меня скрывала, потому что я обвинил во всем Джакому. Глядя прямо ему в глаза, я его обвинил в том, что случилось той окаянной ночью. Именно тогда и Рене было плохо, и это было видно. За всё то лето я выпустил ее из виду лишь один раз, в тот вечер когда мы впервые вышли с тобой вместе. Но с ней оставался он, и я был спокоен. Вот почему я возложил всю вину на него. До сих пор вижу его исказившееся лицо. В то время как я бросал ему слова обвинения, я назвал его подлецом. Я сказал ему, что Ирена умерла по его вине. Я сделал это, и я знаю, что это ужасно, и раскаиваюсь всю свою жизнь. Я бы вовек так не поступил, если бы знал, что он тоже был влюблен в тебя. Я понимаю, что тогда ты мне ничего не сказала. Тебе было всего пятнадцать. Многое было выше твоего понимания. И до тех пор, пока мы вновь не сошлись, я понимаю, почему ты продолжала скрывать от меня это обстоятельство. Переехала в Париж. Мы больше не виделись. Как бы ты могла мне сказать? Но мне становится непонятно. Почему ты не рассказала мне всё, когда мы возобновили встречи? Почему ты не сказала мне в те годы? Хочешь, я представлю тебе список случаев, когда ты могла бы всё рассказать. Все эти мгновения до сих пор отчеканены в моей памяти. И ты уже была не девочкой. Ты была женщиной с двумя детьми и готовилась к оформлению развода. Ты могла это сделать тогда. Отчего же не сделала? Почему ты заставляла меня думать, будто Джаком убежит от меня, в то время как он сбегал от тебя? Потом, когда всё перепуталось, Разводы, переезды, мы то вместе, то снова врозь все это время. Я снова начинаю понимать, почему ты мне ничего не сказала. Но при великий Боже, когда мы снова начали переписку в то время, как умирали мои родители, и Джакомо снова появился на сцене, «Почему ты не сказала тогда? Почему не написала?» «Или когда их не стало, и ты приехала на похороны мамы, и Джакома был вместе с нами, и я даже отвозил вас обоих в аэропорт?» «Почему ты ничего не сказала?» «Или тем же летом?» Почему не сказала в те три дня, которые мы провели в Лондоне? Джакома снова исчез. И меня это снова глубоко ранило. Почему не сказала в том роскошном номере отеля Лэнгом, что он не приехал на похороны отца, поскольку боялся снова там встретить тебя? А в августе? когда ты вернулась с острова Кастелариза, и мы провели вместе остаток лета? Почему ничего не сказала, когда мы отправились вместе, ты и я, развеять в море у Мулинелли перемешанный прах матери и отца? И то, что с нами в то время не было Джакому, разве не чудовищно? «Почему ты не сказала мне тогда, когда на моторной лодке доктора Зильбермана мы развеяли прах родителей в час заката, что и Джакома был влюблен в тебя, и что это было настоящей причиной его бегства?» И в то время, как он не отвечал на имейлы, e которые я из года в год упорно посылал ему в надежде что он когда-нибудь меня простит. Он переписывался с тобой по электронной почте. И почему после этого ты мне ничего не сказала при любом удобном случае? В Болгерии в августе. Про все эти годы. Стоило лишь отвести меня в сторону утром, как ты сделала вчера, и рассказать мне всё то о чем не рассказывала никогда. И почему, в конце концов, когда я уже сжился с чувством вины, ты вчера утром отвела меня в сторону и обо всем рассказала? По какой нездоровой причине ты заставляешь меня переосмысливать мой разрыв с братом? После того, что у меня случилось? Не будем обсуждать, было мое лицо искажено или нет. Когда я вчера спросил у тебя только одно. Почему ты говоришь мне это сейчас? Ну да ладно. Сейчас на твою защиту бросится мадам и Мярек, Брачоли, Крок-Канти, или я не прав? Что он позволяет себе? Упрекает тебя? Возмущается, когда сам виноват во всех своих бедах, со своей злополучной семьей, со своей злополучной жизнью, и он еще осмеливается упрекать со своим героическим видением жизни, с требованием, чтобы люди были каменными, героями, как принято говорить. Разве я ошибаюсь, Луиза? Сеньора, не позволяйте себя обвинять. Внушать чувство вины. Вы — жертва. Вам было всего пятнадцать. А его жизнь была отмечена крахом его семьи. Не это ли она тебе сказала? Брабанти. Вот как ее зовут. Мадам Брабанти, я произвел расчет, Луиза, и получилось, что мы разлучались на один раз больше, чем сходились. Клянусь, поэтому с технической точки зрения не стоило даже говорить об этом. Но через час я отвезу тебя в аэропорт. Ты улетишь, и мы простимся. Но я всё равно тебе скажу. И на этот раз окончательно. Прощай. Марко.